На продажу. Автор ТСС 56. Перевод н о v е m b e r Dragon Первые признаки перемен обычно не должны быть столь очевидны. Все в этой жизни, как правило, идет постепенно и своим чередом. Ну, по крайней мере, так всегда думала Старлайт. Но нельзя было отрицать того, что было у нее перед глазами: табличку на продажу, написанную ярко-красными буквами на побелевшей доске, которая словно кричала о скорых переменах. Конечно, ее реакцией на неуверенность был ее старый верный союзник — сарказм. Хм, не собираешься ли ты снова отыскать Хуфара? Стоявшая рядом с ней Трикси издала наполовину смешок, наполовину фырканье. И для того проделать весь путь до седельной Аравии, чтобы отдать ему фургончик, Трикси считает это плохой затеей. Она потеряет много битцев только на дорожных расходах, и хоть ее транспорт превосходен, но даже она понимает, что лишние битцы на дороге не валяются. Знаешь, я все еще сожалею о том случае. Наклонившись, Трикси похлопала с т а р л е й т по плечу. Трикси знает, она никогда не позволит тебе забыть об этом в любой момент, и если только ей будет выгодно, напомнит тебе об этом. Но она знает. Такое признание вызвало у с т а р л е т настоящий смех, по крайней мере до того, как тот сменился неловким молчанием. Трикси будет скучать по этому фургончику. Он сослужил ей добрую службу, но теперь ей больше не нужен. С этими словами Трикси беззаботно махнула копытом в сторону слегка оживленного понивеля, расположенного возле дворца замка Дружбы. Там наверняка найдется пони, который найдет его полезным и вернет мой дорогой домик на колесах в его естественную среду обитания на бескрайнюю дорогу. Старлет медленно кивнул а в знак согласия. Уверена, это приобретение кого-нибудь о с ч а с т л и в и т Она заколебалась, но Трикси не стала ей возражать в своей вкрадчивой манере. Между ними повисло неловкое молчание. Я полагаю, он больше не приносит тебе радости. Обронила она после слишком долгой паузы. На что фокусница только покачала головой. О нет, этот фургончик делает Трикси счастливой. Слабая улыбка пробежала по лицу Пони в плаще. У Трикси с ним связано много воспоминаний, и большинство из них даже хорошие, чего она никак не ожидала. Не ожидала? Слова сорвались с губ Старлайт прежде, чем она успела подумать о них, к ее большому смущению. Конечно, Трикси не ожидала бы хороших воспоминаний, когда впервые получила фургончик. Тот достался ей в один из самых тяжелых моментов в ее жизни после инцидента с самолетом Аликорна и до самой встречи со Старлой. Но вместо того, чтобы просто зацикливаться на этом, Трикси просто кивнула. Да, не ожидала, повторила фокусница с тоскливым вздохом. Как и многое из того, что приключилось с Трикси с тех пор. д и н о р у ж к а наклонилась в сторону, прижимая с ь всем телом к внезапно покрасневшей Старлайт г л и м е р Но Трикси также понимает, что если что-то вызывает в ней радость, это не обязательно будет продолжаться вечно. Как там звучит старая поговорка? Если ты что-то любишь, отпусти это. Старлайт беспокойно з а е р з а л а но не слишком сильно, так как не хотела, чтобы Трикси отодвигалась. Пойми меня правильно, это так внезапно. Просто подумай, как ты соберешь весь реквизит до следующего выступления без своего фургончика. И м е н н о тогда Трикси метнула свою вторую бомбу. Какого еще выступления? Единорожка произнесла это просто и без лукавства. Старлайт на какое-то мгновение не смогла разобрать услышанное. Слова подруги просто ошеломили ее. Не сформулировав вопроса, она выпалила: "Ты...". Старлайт остановилась, прочищая горло, чтобы вернуться к своему обычному тембру. Ты собираешься бросить свои выступления? Трикси кивнула, не сводя глаз со своего любимого фургончика. Трикси, ты не можешь! Спаникой в голосе воскликнула Старлайт: в "Выступлениях вся твоя жизнь. Ты всегда была странствующей волшебницей. Как ты можешь отказаться от этого? Отстранившись, она недоверчиво уставилась на свою лучшую подругу. Все это время энергия толпы, овации, то маленькое волнение, которое ты испытываешь, когда и д е а л ь н о выполняешь трюк." Э, да, и меня это по-прежнему завораживает. Согласилась Трикси. В этот момент лицо еди н о р о ж к и было таким же радостным, как когда она купалась в восхищении толпы. Трикси будет очень скучать по этому ощущению. Действительно, мало что может сравниться с энергией пони, которые верят и поглощены происходящим на сцене. Трикси может вспомнить очень много дней, когда именно это заставляло ее вставать по утрам. На мгновение ее лицо помрачнело. А слишком много дней, когда это было е й единственным утешением. Почти инстинктивно Старлайт обняла свою подругу. Это был не первый раз, когда т е м н о е прошлое Трикси настигало ее. Но по крайней мере в этот раз это не продлилось слишком долго. Улыбки Трикси читался оттенок грусти, но радость по-прежнему оставалась на ее лице. Но все это в прошлом. С этими словами единорожка чмокнула Старлайт в нос. Это определенно не мое будущее. Но оно ведь может им быть. Старлайт крепче сжала Трикси. Взять твою роль в качестве артистки на сцене. Она делает тебя счастливой, и т а страсть, которую ты испытываешь, оживляя сцену, это смотрится так очаровательно и... Трикси приложила копыта к а р т у Старлайт, останавливая подругу. Старлайт, я когда-нибудь рассказывала тебе о той части твоего темного прошлого, которая всегда заставляет меня чувствовать себя лучше? Замешательство отразилось на ее лице, и Старлайт покачала головой. Речь идет о твоих путешествиях в стайлайт будущее, объяснила Трикси. д т о о ж к а отодвинулась, освобождаясь из объятий Старлайт. Трикси понимает, что видеть все это было ужасно, и я знаю, что эти видения все еще преследуют тебя. Я не настолько слепа, чтобы не заметить, как ты дрожишь по стели, когда тебя настигают кошмары. Но каждый раз, когда ты рассказываешь эту историю, мне становится лучше. От злорадства фыркнула Старлайт. Трикси слегка подтолкнула ее. Нет, потому что каждое из этих ужасных видений будущего являлось виной какого-нибудь заклятого врага Твайла, вроде н а й т м е р м у н или Кризалис. Все они вызывали одно из тех ужасных апокалиптических будущих. его голос понизился почти до шепота. Все, кроме меня. У Старлайт пересохли губы. Трикси, е ё беспокойство было встречено легкой улыбкой. Это и столько раз втолковывало мне, что я неплохая пони, просто я приняла несколько неверных решений. Но это, это значит для меня гораздо больше. В альтернативном будущем Дискорд разрушил мир, Сомбра разрушил мир, ф л и м и Флэм разрушили мир, а Трикси не сделала этого. Из ее глаз потекли слезы, слезы радости, когда Трикси подавила стихим смехом. Во всех этих альтернативных вариантах будущего я была единственной, кто не приложила копыт а к разрушению мира. Проглотив комок в горле, Старлайт поняла, о чем толкует подруга. Потому что ты хорошая пони. Трикси кивнула. Потому что я хорошая пони. Снова п о д а р и в п о д р у г е объятия Старлайт напомнила. Я всегда говорила тебе, что это так. Они держались вместе еще минуту, прежде чем Трикси снова отстранилась. Да, и отчасти именно поэтому я решила продать свой ф у р г о н ч и к Из-за моего будущего и из-за того, кем я являюсь в своем сердце. Это. Я на мгновение остановилась, подыскивая нужные слова. Пойми, так, кто я есть, это не та пони, кем я была, Старлайт. Мне нравится выступление, и моя жизнь всегда будет связана со сценой. Но она больше не заключается в дороге и с т р а н с т в и я х Раньше я была с ч а с т л и в а запрячься в свой фургончик и отправиться в еще один город на другое шоу. Протянув копыта, Трикси взяла копыта Старлайт свои. Теперь я просто думаю о том, как сильно я скучаю по дому. Но ты всегда говорила, что этот фургончик был тебе домом, что дорога была... Старлайт закончила фразу на полпути, прежде чем поняла подтекст. И Трикси решила лучше все объяснить. Величайшая и самая могущественная странствующая волшебница Эквестри решила опустить корни, потому что она нашла что-то, точнее кого-то, кто того стоил. Нежный момент повис между ними, когда две единорожки пристально смотрели друг другу в глаза. Это ты. Без нужды уточнила Трикси, подмигнув. Я догадывалась об этом, призналась Старлей голосом полным сарказмом. Я все еще буду иногда выступать беззаботно, продолжила Трикси. Но выступление великой и могущественной Трикси отныне будет происходить здесь. н о ш к а слегка усмехнулась. Мой папа всегда говорил, что последний этап карьеры артиста – это когда ты начинаешь выступать вместе, которая б л и з к о твоему сердцу. Я просто всегда предполагала, что это будет л а с п е г а с у с когда мне исполнится 50». с т Старлет медленно кивнула, согласившись с подругой. Верно, верно. В этом есть смысл. Она сделала паузу и не смогла сдержать дьявольской улыбки. Я так понимаю, ты собираешься снять какую-нибудь комнату, потому что я знаю, что у школьного советника не самый высокий достаток. Может быть, мы могли бы договориться о дополнительной стипендии или о чем-то в этом роде? т и к с и сердито посмотрела на нее около трех секунд, после чего они о б е разразились смехом. Ах, ты ж заноза! Следующий завтрак на тебе, старая чутлива отслютовала. Э, извините. Обе пони повернулись к говорившему, долговязому жеребчику ш о р т к о й бирюзового цвета, единорогу и его пухлому бирюзовому спутнику. Более приземистый из них двоих осматривал фургончик, в то время как более высокий подошел к Трикси. Он продается? Единорог задал этот вопрос, стоя прямо рядом с большой вывеской, на которой было написано "Продается". Спустя мгновение Трикси снова перевоплотилась в исполнительницу на сцене. А, конечно, этот фургончик принадлежал великой и могущественной Трикси, величайшей в о л ш е б н и ц е во всей Квестрии. Столо ей встать на задние копыта и широко распахнуть плащ, как позади взорвался небольшой фейерверк. Но поскольку она приступает к новым обязанностям, этот фургончик теперь можно свободно украсть. Глаза Жеребчика сузились в глубокой задумчивости. То была явно незнакомая для него ситуация. И во сколько нам обойдется эта кража? Трикси закинула копыта ему на плечо и не ответила на его вопрос. Ну же, не стесняйся. Скажи Трикси, для чего вы планируете использовать его? Ну, я не знаю, помните ли вы. Но меня зовут с н е й л с Медленно объяснил он, несмотря на то, что Трикси прекрасно знала, кто он такой. Теперь я профессиональный игрок в б а к б о л так что мне и моему менеджеру Снипсу, если вы его помните, нам предстоит отправиться на игры по всей Эквестри. Поэтому увидев вывеску, мы подумали, что, может быть, он станет нашим домом, когда мы будем вдали от дома. Трикси искренне ему улыбнулась. Трикси готова у в е р и т ь тебя, что мой фургончик идеально подойдет для этой роли. Озвучено благодаря Анриел с е р г е ю нашему подписчику на Бусти. Спасибо ему за это.